40 дней. На поминках друзья покойного говорили много друг за другом, словно передавали эстафету. Потому что всё могло у него сложиться по-другому, но не сложилось. И в этом наша вина и боль. Простит ли он нас? А были молодые, голодные, жарили картошку, и он разделял на две половины: одна мне, другая вам. Всегда, всегда он был эгоистом. сказала Анна Васильевна, вдова художника, похожая на большую птицу, сходство с которой усиливали чёрные прозрачные рукава блузы, расширявшиеся к манжетам. Ирина Михайловна в чёрном обтягивающем платье сидела немного боком на жёстком диване в самом конце стола. На этом диване художник спал в мастерской. На нём и умер. Стол был придвинут к дивану близко. Ирине Михайловне было тесно. Она была большая, как греческая амфора с тонкой длинной шеей. Платье не закрывало колен, и ей было неловко. Вот как устроено современное искусство. Кто интересен современному искусству? Его проблема в чём заключалась? В том, что он не был интересен современному искусству. Его проблема заключалась в том, что он был алкоголик. Он пил, — возмутилась вдова. «Пил!» Я прошла этот ад. Я сказала, больше не могу. Я его выпустила из... Вдова задумалась, сжала ладони в кулак и резко разжала. Аня, мужчина, седина которого была словно отлитая из серебра, погладила ее по плечу. Был он худой, острый как нож. «Герман, я его выпустила, там с ним потом какие-то возились, пили с ним, они его и убили, водил их на нашу дачу». Ирина Михайловна почувствовала, что краснеет. Она приезжала к нему на дачу, так он называл это место. Но какая это была дача? Матерь Ирины Михайловны выросла в деревне, И она сама и летом, и зимой приезжала к ней по выходным и трудилась. Пять соток огород, скотина, вечером доили корову. Носили из сарая в дом по два ведра, накрытых марлей, молоко теплое, густое. Цедили и разливали в банки. Туалет на улице. Надо идти через сарай с коровой, корова влажно мучит за перегородкой. Запах сена и навоза, галоши на голые ноги, даже зимой. Также и у них на даче такой же бедный деревенский дом. Вот у Сталина была дача. Ездили в Абхазию и смотрели с экскурсией. Или вот те дома в журналах с колоннами. Или вот даже у Оксаны, подруги, дом в Балашихе. Простой, но с палисадником, беседкой, баней. А там... Изба, уходящая в землю, прямоугольники окон длинных, тоже почти до земли. Тюлевые занавески... Резные наличники и сам дом, состёршийся бледно-голубой краской в белых прожилках трещин, покосившаяся лавка перед фасадом, засыпанный снегом колодец, единственное что новое крыльцо, свежевыкрашенное коричневой краской, словно облитое шоколадной глазурью. Вход в комнату через сень. Холодно, пахнет сгнившим деревом, отцеревшими тканями и красками. в передней печь, которую он не топил, потому что есть отопление. Но туалета нет, и умываться как? Нашу воду из колодца. Показывает на старый умывальник, похожий на часы с маятником. Вода через дырочку в тазу льётся в железное ведро. Смеётся. Уже выпил с утра. И она тоже привезла. Ещё два пакета с едой. Холодильник у него сломался. Она расстроилась, а он нет. Ира, я только неделю попью. Мне надо, понимаешь, надо. Мне надо отдохнуть. Я очень устал. А потом всё. Мне Герман обещал совместную выставку в Финляндии. Поедешь со мной? Я не буду пить. Я не алкоголик, только эта неделя. У меня последняя выставка была 10 лет назад. Я мёртвый художник. Но вот Роден говорил: "До 30 лет всё в яму". Я так же, понимаешь, я жил в мастерской, я пахал, как проклятый. Я думал, что у меня после тридцати будет настоящая жизнь, но и после тридцати все в яму, понимаешь? Для меня первым потрясением стал Полок. Ты знаешь Полока? Неважно. Я свой диплом сам сдал. Мне Ефимцев... Он к моей работе даже не прикоснулся. Ведь что такое дипломная работа? Что там от оченика? А к моей даже не прикоснулся. И я защитил вторая работа, понимаешь? Ты же торты печёшь, украшаешь, ты должна понять. Мне не повезло. Я пришёл в соцарт. Ну что я там мог? Лежат в темноте. Он в вязаном колючем свитере и пахнет от него самогонкой, потом, красками. На подоконниках сизобелеют банки с кистями, как свечи в церковной чаше. Только свет белый, ледяной. Всё остальное ушло в тьму. И холст, как рибое лицо, серое, усталое, смотрит с треножника на Альберта. Он гладит её лицо шершавой рукой, без страсти, Без желания. Ногти красно-коричневые от краски, но в темноте не видно. Знаешь, какой цвет остается видимым в темноте дольше других? Синий. Вот свитер твой синий, я его вижу. А губы уже нет. Губы у тебя вот как сангина. Тепло-красные. У лисиц такого цвета шерсть. а волосы золотые, как у венецианских мадон, и вся та сама мягкая, и глаза бледно-зеленые, словно залитая водой трава, и нос тоже мягкий, и кожа молочная, пахнет яблоками осенними и вином. Он поднимался на локте и смотрел снизу вверх. Прижатая ладонью щека сложилась, как веер гармошкой. жалкое опухшее лицо волосы грязные нестриженные как свалявшаяся шерсть посмотрел и снова лёг страшная слабость голова кружится ира ты не уходи от меня я умру ты моё спасение все оставили все как у высоцкого все уйдут кроме самых любимых и преданных женщин Мне обещали выставку в Финляндии. Буду там работать, писать для выставки. Я брошу пить вот только эту неделю ещё, а потом поеду. Ты со мной, я тебя напишу. И страшная тоска, что не поедет и не напишет, и вдруг надежда, а вдруг. Видела сквозь темноту не написанную ещё картину. Её лицо белеет в темноте, как на картинах Караваджо, и прядь волос, словно из расплавленного золота, вдоль лица. Все смотрят, восхищаются. Какая красивая женщина! Это она спасла его. А потом снова надвинулась тоска. Он лежит рядом, храпит. Несколько раз просыпался, вставал, находил в темноте бутылку и пил глотками так и не дожили до утра утром она принесла три ведра воды из колодца и уехала он спал, открыв рот лицо коричнево-серое, цвета необожжённой глины как спасать у самой сын-подросток, мужа нет и никакой помощи в мастерской потолок вымазан белой краской Подрамники свалены друг на друга, несколько картин на стенах: лимоны на одной, на другой большой и маленький человек под одной шляпой. Полки в четыре ряда, вазы с кистями, пустые банки от кофе, кружки с отпечатками краски во внутренней части. Его автопортрет карандашом, где он с бородой улыбается глазами. Таким она его не знала. Вы хотели купить картину? спросил Герман Рене Михайловну. Пойдёмте. Вдаво тоже пошла с ними в другую комнату, заставленную мальбертами. Он почти ничего не писал в последнее время, Герман вздохнул. Вот тут в папке наброски. Рене Михайловна бегло просматривала один рисунок за другим, руки дрожали от волнения. Внезапно она увидела свой портрет. Землистое лицо с красными снежинками сосудов вдоль крыльев носа, мешки под глазами с комканной бумагой, две складки на шее, мятая повисшая грудь с тяжелыми сосками, широкие плечи, тяжелые кисти, как камни. Живот одной большой складкой нависал над лобком зубы, с рыжими редкими волосами, волосы завёрнутые в дулю и во взгляде превосходство над кем. Это был карандашный набросок, и от того, что ничего на нём больше не было, Ирен Михайловна чувствовала себя ещё более поруганной. Герман спросил равнодушно: "Это вы Вдова перевела взгляд с Ириной Михайловной на рисунок, словно перелетела с ветки на ветку. Ирина Михайловна спросила. «Можно купить?» «Конечно», — согласилась вдова с облегчением. Ирина Михайловна отдавала деньги, которых ей было очень жаль. У нее горели лицо, уши, и ей казалось, что все неприязненно смотрят на складку на ее животе. Ей было стыдно самой себя, стыдно обтягивающего фигуру черного платья, стыдно коленей, рук и даже нового маникюра. И самое главное, она стыдилась о воспоминании о том вечере, когда он смотрел на нее, и она чувствовала себя такой прекрасной. Художники за столом заговорили о своем и не вспоминали больше покойного. Кто сегодня любит живопись? Никто. И вы не любите, говорил один громко с одышкой. Ирина Михайловна захотела уйти тихо, ни с кем не попрощавшись, но вышла вдова и благодарила её за пироги. Я никогда ничего не пекла, ни пирогов, ни тортов. И голос её дрожал, как змея. приготовившаяся к укусу. Ирина Михайловна несла свой рисунок в бумажном конверте, повторяя про себя «Разорву, уничтожу». Но перед глазами вдруг появлялось молодое улыбчивое лицо художника с давнего портрета. А ведь могла встретить его раньше, вот такого. Ходила бы за ним, как за ребенком. и остался бы таким веселым, бородатым». И сразу же она вспомнила о последней встрече, как прижимался во сне горячий щекой к ее руке и почувствовала фантомное тепло в том месте. В маршрутке она села на свободное место и, еле вместившись между попутчиками, закрыла глаза. «Женщина! Женщина!» Мужчина слева пытался выйти, но ему мешали ее колени — Он сердился, наступал на ноги, но он все-таки сумел протиснуться к выходу. Выходили другие, и все толкали, наступали на ноги. Ирина Михайловна морщилась. Наконец Ирина Михайловна осталась одна, и за всех окон на нее наваливалась ночная темень. Ей хотелось отодвинуться от темноты, но было некуда. Шел дождь. Она пыталась разглядеть, Темно-синее небо, но оно сливалось с остальным пейзажем, портрет под ее руками подрагивал в такт коленям.